Глава 22. Рукопись Алексеенко. Рукопись из архива Михаила Ивановича Семеряги. «Бывает в жизни так, когда не всегда человеку удается выполнить свое желание. Вот так и получилось и у меня на сей раз. Желание разошлось с делом. Вот уже три месяца изо дня в день я собираюсь вам написать письмо, а времени для этого нет». Очень много скопилось работы к концу года по вводу пусковых объектов и почти все время приходится быть в командировках. Только сейчас просветлело окошко свободного времени, и я решил его заполнить, дать ответы на поставленные вами вопросы в письме ко мне. Но я думаю, что даже в таком положении я смогу кое-чем оказать вам помощь в виде предоставления фактов, необходимых для создания вашего благородного труда для будущего нашего поколения. Нынешнее поколение крайне нуждается в этом труде. 21 августа 1941 года со всеми военнопленными был отправлен в лагерь военнопленных Уманская яма в городе Умани, Черкасской области. Первые группы сопротивления начали уже действовать в это время, то есть с дня вступления врага на нашу территорию. Мне известны случаи, когда двое пожилых мужчин Работавшие в госпитале под Высокого товарищи Еременко и Дмитровский организовали спасательные группы по выводу военнопленных через леса на нашу сторону, обеспечивав их оружием и боеприпасами. Они же совместно с главным врачом госпиталя, который был расстрелян немцами за то, что еврей по национальности, во имя спасения советских офицеров от расстрела специально стригли их и переодевали в форму рядовых солдат. Так был спасен и я. При захвате гитлеровцами госпиталя я был уже переодет в форму рядового. Они же приняли максимальные меры к тому, чтобы максимум продуктов продовольствия было заранее упрятано от врага, а скот уничтожен с последующей засолкой мяса и закопан в землю. В 1950 году я посетил местечко под высокое, но товарищей Еременко и Дмитровского не застал в живых. Они померли. Мне также было известно, что комсомолка товарищ Полищук, ныне фамилия по мужу Гринишина, Полина Куприяновна, с 1942 года живет в городе Умане. Систематически с молодежью местечко оказывалась возможную помощь, медицинскую и материальную, раненым в госпитале после захвата его немцами. Если я не ошибаюсь, она даже некоторым сохранила партийные билеты и другие документы. Она же с группой комсомольцев посещала наш госпиталь и слушала с запрятанной рацией сообщения Информбюро и ждала победы над немцами. Будучи одни сутки в лагере Уманевская яма, я от многих военнопленных слыхал прекрасные отзывы об этих двух стариках и товарища Полищук. 21 августа 1941 года я с военнопленным Поповым с Ленинграда сбежали из лагеря Уманская яма и пытались перейти на сторону советской армии сначала у города Одессы, а потом в Крыму. Попытка перехода не увенчалась успехом. Убедившись в невозможности перехода на сторону советской армии, многие из военнопленных остановились в стороне от основной дороги от Каховки на перекоп в совхозе хутора Крестовка Чаплинского района Херсонской области. Я находился здесь с 16 сентября 4 ноября 1941 года Ныне там хлопка совхоз В этот период времени было принято решение Организовать группу, которая смогла бы уничтожать Боеприпасы немцев, которые доставлялись Со стороны Аскании Новой на Перекоп И временно базировались в Крестовке В состав такой группы вошли Михальчевский Иван Васильевич, почтальон хутора Крестовка Оказался по окончании войны убитым Я и сын Михальчевского Василия Иванович, а также кулик Тимофей, старший житель, знавший все проходы через Сиваши. Много мы с ним в ночное время делали попытки перейти через Сиваши на сторону Советской Армии, но все было безнадежно. Я после разведки Михальчевского Василия Ивановича возле бывшей мастерской совхоза уничтожил пять автомашин с минами путем поджога их бензином. После этого акта Полевая жандармерия немцев приняла колоссальные репрессии к мирному населению Крестовки, а мы вынуждены были уйти в город Армянок. Связи с постоянными партизанскими отрядами в Крыму не удалось найти, поэтому было принято решение перейти на Украину в партизанские отряды. Во время обратного перехода на Украину я был пойман на Перекопе и отправлен в лагерь города Армянска. При отправлении нас с Лимбурга в город Вецлар Немцы почти у всех военнопленных поотрывали по одному рукаву в гимнастерках и поочередно по одной холоши, штанине, в брюках до колен, а у кого была новая или чистая форма, приказали ее замазать грязью. В такой одежде нас прогнали маршем через весь город Ветцлар перед немецким населением аж до самого лагеря. При этом немцы делали выкрики «Вот смотрите, какая армия в Советском Союзе! На что она способна!» «Мы ее скоро перебьем всю!» При этом были военнопленные. Можете себе представить наше возмущение и негодование после этого, но мы ничего не могли изменить, так как были бессильны. Буквально загнав нас, как скот в ланлагерь, выстроили перед зданием охраны, полицейской, и начали бить плетками за нарушение строя. Как всегда, при прибытии новой партии к строю военнопленных подошел командующий лагеря Рудольф Шольц. Он осмотрел строй военнопленных, отошел немного в сторону, плюнул на землю и произнес в полголоса «Это ужасно!». Немногие услыхали этот голос и эти слова, но они мне крепко врезались в уши, и в них я предвидел какую-то, хотя и незначительную надежду будущего. Так и получилось. В словах «Это ужасно» Рудольф Шольц возмутился против незаконных действий немецкой полиции над военнопленными. Это было его возмущение и протест перед немцами, но не публичный и несколько скрытый. Я в своих выводах не ошибся. Впоследствии выяснилось, что Рудольф Шольц был военнопленным в России, антифашист, член Коммунистической партии Германии в подполье. Он был требовательным к военнопленным в части поддержания чистоты в лагере и жесток к тем, кто уходил добровольно во Власовскую армию. Это дало возможность нам создать в 1942 году группу сопротивления, в которую входили я, как руководитель, Гачковский Федор О., Герасик Иван, неразборчиво, Авраменко Сергей, из Донбасса, адреса его не знаю, и Гошель Мария Ильинишна, город Киев, после войны ее не разыскал. Гошель Мария Ильинишна, бывший военный прокурор но попала в Германию вместе с другими женщинами и находилась в другом женском лагере в городе Вецлари, из которого на субботу и воскресенье разрешали выходить свободно в город. Пользуясь свободным выходом из лагеря, Гошель Мария Ильинична держала связь с польскими, французскими и бельгийскими группами сопротивления. Также держала связь с нами. Конкретные осуществленные акции группы подполья следующие. Первая. Ликвидация панического настроения среди лагеря военнопленных, родившегося в результате временных успехов Гитлеровской армии на фронте, массовое поступление, привоз в Германию военнопленных Советской армии и отступление Советской армии в 1941 и начале 1942 года, а также убеждение их в необходимости всеобщего сплочения для дальнейшей борьбы с фашизмом. Нашей группе подполья удалось полностью добиться общего единства взглядов на то, что недалеко то время, когда советская армия окончательно разгромит фашизм, а немецкая пропаганда, направленная на то, чтобы военнопленным нам нет возврата в СССР, несостоятельно. Убеждение в том, что в ближайшее время Советский Союз победит фашизм и мы возвратимся на родину, вызвало во всех иностранных лагерях военнопленных всеобщую любовь к военнопленным СССР. Это создало условия для массовых встреч военнопленных Польши, Франции, Бельгии и других стран не только эпизодически на рабочих местах, но и специально организованных встреч между цехами заводов и других местах. Немцы вынуждены были усилить охрану лагерей за счет уменьшения войск на фронте. Военнопленные иностранных государств видели единственный выход спасения от фашизма – это победа нашей Родины в войне. Они начали оказывать нашим военнопленным большую помощь в питании, то есть продуктами питания. Это обстоятельство подняло и вселило в наших военнопленных дух бодрости и уверенность в победе над фашизмом. Военнопленные поняли, что победа советской армии зависит в какой-то степени от них. Второе. Организация саботажа на заводах, направленная на сокращение выпуска продукции и для принятия мер по выпуску браковой продукции. Эта акция также увенчалась полным успехом. Вначале нами были приняты меры по выводу станков из строя путем вкалывания в кабели иголок и гвоздей для выведения их из строя путем замыкания, выпуск масла из редукторов станков и дачи туда мелких металлических опилок и так далее. Почти весь наш лагерь работал в цехе проката нержавеющей проволоки, работали по 12 часов в смену. Так дело дошло до того, что продукцию дневной смены ночная смена забирала от печей закалки обратно к станкам и пропускала ее вновь через нестандартные матрицы. Старшие рабочие смены, немцы, делали вид, что не замечают этого, а полиция в этом не разбиралась. Невыходы на работу все возрастали под всякими предлогами заболеваний. Не всегда это обходилось гладко для нас. Как правило, в большинстве случаев при обнаружении этого Военнопленные избивались на месте и должны были получить телесные наказания в лагере. Мы ссылались на то, что мы крестьяне и ничего не понимаем в станках и механизмах, поэтому они выходят из строя, а продукция браковая. А комендант лагеря Шольц наказание в лагере исполнял для видимости, то есть делал крик, шум, мнимые избиения и так далее перед вышестоящим начальством. У него в полиции тоже было много бывших военнопленных немцев, которые бывали в России. Вечерами после таких операций потихоньку вызывал нашу группу и делал наставление больше не попадаться. Он очень влиял на шефа завода фон Гайда и доказывал ему, что мы ни в чем не повинны. Третье. Нам удавалось через отдельных рабочих немцев узнать положение дел на фронте и информировать всех военнопленных. Часто в этом помогал нам сам Рудольф Шольц. Также мы были информированы и по письмам, полученным гражданским населением из оккупированной территории, которые шольцем не пропускались через цензуру. Полученные сведения мгновенно распространялись по всем иностранным лагерям через связных и при встрече на работе. Четвертое. Группа подполья уделяла большое внимание работе, направленной против ухода военнопленных во Власовскую армию, и в лан-лагере мы не имели случаев ухода во власовскую армию, хотя агитация со стороны немцев велась всякими путями. Даже нарочно привозились к нам власовцы, которые выступали в лагере с агитацией об уходе в армию, так как нам, военнопленным, больше нет возврата в свою страну, а если и возвратимся, то будем расстреляны. Зато в лагере Франкфурт-на-Майне был по этому поводу крупный инцидент, о чем напишу позже. Пятое. К числу неудавшихся акций следует отнести акцию по приобретению оружия. Дело в том, что за всю бытность в лан-лагере по декабрь 1943 года было совершено два побега, и один из них неудачный. По заявлению полиции, оба побега неудачны. Но мы знаем, что одного из этих пленных не доставляли в лагерь, поэтому есть предположение, что он сбежал. Фамилию их не помню, так как это из вновь прибывших. Поэтому группой сопротивления было решено никаких единичных побегов не делать, а делать групповые вооруженные побеги. Оружие мы мыслили достать на грузовой станции в складах, которые находились недалеко от нашего лагеря. О складе этого оружия мы узнали при одной обстановке, связанной с разгрузкой вагонов с металлоломом. Операция приобретения оружия намечалась путем налета на охрану при очередной ночной разгрузке вагонов но пока мы подготавливались к ней, оружие с этих складов было вывезено. Полиция, чтобы предотвратить организацию военнопленных и не допустить каких-либо осложнений для них, применяла на практике переброску части военнопленных из одного лагеря в другой. Весной 1943 года, приказано, половина наших военнопленных была забрана из лагеря и отправлена в неизвестное направление, а к нам направили из другого лагеря. Среди вновь прибывших военнопленных оказался Шубин Федор, по его заявлению житель города Ялты. Он неясно, к кому втесался в доверие и начал предавать группу сопротивления, будучи тайным работником гестапо. Это было точно известно. Мы стали вести себя более конспиративно до его изоляции. Но события 7 ноября 1943 года когда все военнопленные в честь 26-й годовщины октября остановили работу на заводе, не дали возможности изолировать Шубина Федора. В лагерную жизнь вмешалась гестапо с применением экзекуций, пыток и других средств издевательства над военнопленными. Целые группы военнопленных вывозились на машинах из лагеря и доставлялись в гестапо для допросов. Кончилось это убийством двух военнопленных и отправка части военнопленных в другие лагеря. Я был 16 декабря 1943-го направлен в лагерь ИГ «Фарбен Индустрия» в городе Франкфурте на Майне, Гехок, окраина города. Но расправы гестапо на этом не закончились. Третье и пятое. Для полноты ответа на третье и пятый вопросы хочу дополнить следующее. Сотрудничество с иностранными узниками и немецкими антифашистами Осуществлялись помимо связей через Рудольфа Шольца следующими путями а. Непосредственной встречи с ними на заводе и в штольнях Гузена 2 концлагеря также на раскопках домов после бомбежки б. Оставлением записок в условленных местах, скрытых от немцев в Через женщин из гражданского населения, которые отпускались в город в субботу и воскресенье, Гошель Мария Ильинична и другие. Г. Встреча на специальных квартирах. Будучи в лагере И.Г. Фарбиндустрия в Франкфурте на Майне, меня один немецкий рабочий Рихард Вичер, у которого мы работали, два раза в месяц брал к себе на дом в пригородное село Людерсдорф для оказания помощи по обработке ему огорода и лечению мне зуба. В этот период времени к нему на дом и в частную лечебницу зубного врача приходили законспирированные лица для получения сведений о состоянии дел в лагере и передача сведений о положении дел на фронте. Трудности в сотрудничестве с иностранными узниками и немецкими антифашистами в основном сводились к сильному преследованию полицией. Преодолевались они путем усиления конспирации. Шестое: Власовцы в лагерях не имели никакого влияния, а практиковавшаяся немцами практика привоза их в лагерь для выступления перед военнопленными с целью агитации по вербовке в их армию Не имело сильного влияния. А там, где работали группы сопротивления, вербовка сводилась к нулю. При выступлении представителей Власовцев перед строем узники абсолютно их не слушали. Относились к ним с унижением и презрением, попеременно выкрикивая Долой предателей и изменников! Как я уже выше писал, в лан-лагере ни один военнопленный во Власовскую армию не пошел. В лагере ИГФ арбен Индустрия вербовка во Власовскую армию усилилась весной и летом 1944 года. Здесь имели место случаи, когда во Власовскую армию завербовались часть крымских татар, которым немцы создали прекрасные материальные условия, отделив их в отдельные бараки. Их начали использовать в дальнейшем для агитации. Наша группа усилила разъяснительную работу по борьбе с агитаторами Власовской армии. Один раз группа военнопленных, идя с работы, начала, неразборчиво, тех лиц, которые ушли во власовскую армию. Оставшаяся часть татар, которая находилась среди нас, передала об этом татарам власовской армии. Власовцы по этому поводу сделали ночью нашим военнопленным по ножовщину. На вторую ночь наши военнопленные сделали ответный налет на бараки власовцев и крепко изрезали их. Эта стычка послужила поводом вмешательства гестапо. Один ненадежный старик с Кубани, Иванов Александр Александрович, из Гражданских, добровольно уехавший в Германию, дал показания в гестапо, что организатором этой стычки с власовцами был я. Переводчик этого лагеря подтвердил его показания. 4 августа 1944 года многих из нас арестовали и послали в подвал при гестапо. При этом посадили из города Ветцлар, из лагеря товарища Авраменко Сергея и других военнопленных, коменданта лагеря Рудольфа Шольца и часть девушек-связных из лагеря, в котором находилась Гошель Мария Ильинишна. После 21 допроса в гестапо, а также после неоднократной очной ставки, нас сфотографировали и отправили 1 ноября 1944 года в концентрационный лагерь Маунхаузен а позже в рабочую команду его «Гузен-2» для работы по пробивке Штолин в горах, как неблагонадежных и подлежащих уничтожению. Вербовка во власовскую армию с концлагеря Маутхаузен не производилась. Помимо треугольника за политику, красного, у меня был еще повешен на сердце красный круг, что означало «подлежит расстрелу». Благодаря работе групп сопротивления Я был дважды спасен из доходяг, подлежавших уничтожению, а при освобождении 5 мая 1945 года мой вес составлял 42 килограмма. Связь Центра подполья Маутхаузена с группами сопротивления отделений Маутхаузена проходила при помощи посылки узников подполья в эти отделения. «Я очень буду рад, если мои незначительные заметки могут быть полезны вам» а также готов сообщить интересующие вас сведения дополнительно. 9 декабря 1965.